Глава 10. В которой случаются неожиданные находки. Никогда не относился к близости просто. Наверное, есть люди, для которых секс – это что-то вроде массажа или мастурбации друг об друга. По крайней мере, кинематограф и массовое искусство конца 20-го – начало 21-го века. Именно такой нарратив и транслировало, старательно убеждая юношей и девушек быть проще, раскрепоститься, наслаждаться друг другом. Может быть, у кого-то и получалось, черт его знает. У меня нет. Связь – это связь. Люди, которые пили вместе, уже связаны. Которые работали рука об руку, дрались плечом к плечу. Или глаза в глаза. Тоже связаны. Это каким уровнем эмоциональной тупости нужно обладать, чтобы провести ночь с женщиной и дальше жить своей жизнью, как будто ничего и не было? Об обычной рассудительности и говорить не приходится. Собутыльник уже как бы имеет моральное право одолжить рубль до получки. Вместе шпили. Побитый может подкараулить подворотни с кирпичом в руках. Как в таком случае можно надеяться, что связь гораздо более яркая, и эмоциональная никак не аукнется в будущем, тем более если женщина восхитительная, если все было так классно. В общем, с утра пораньше, в воскресенье, я напялил кеды, выпил колодезной водички, и на голодный желудок пошел рефлексировать. По телу разливалась легкая, приятная ломота, ну вы понимаете. Но на душе было пасмурно. Тяжело быть вдумчивым и рефлексирующим. Был бы я как сапун, простой и прямой, так горе бы не знал. Где лучше всего предаваться тяжким думам о горькой судьбе своей? Для меня ответ был очевидным. В церкви. Где найти церковь в СССР? Вопрос свирепый. Минут за тридцать я добрался из Слободки до центра Дубровицы. Миновал злосчастный дом культуры и дом быта. Прошел мимо почты и детского мира полюбовался нарисованную рекламу кинотеатра «Беларусь». Судя по ней, зрителю предлагался некий отечественный фильм безыменная звезда». Никогда про такое не слышал. И что-то индийское, но на следующей неделе. Памятник готической архитектуры конца XIX века. Святотроицкий троицкий костел был кастрирован. У него снесли колокольню. На окно розу поместили вывеску пивбар. Около главных ворот поставили похабную мусорницу из запиленного газового баллона. Продавать пиво в костёле – это верх цинизма. Через пару десятков метров от бывшего костела мясной павильон и краеведческий музей, который был пристроен к старому зданию православного Успенского собора. Меня как громом ударило, когда я увидел, в каком состоянии находится это некогда монументальное здание. Фасад музея, выкрашенный в бордовый цвет, с белыми колоннами, был лишь ширмой, за которой скрывались развалины. На старинных толстых стенах произрастала зеленая поросль. Ясени и березки пытались молодыми своими корнями раздробить столетнюю кладку. Огромная территория в центре города превратилась в дебри. Я перемахнул через забор в два движения и остановился, разглядывая то, что в прошлом и будущем было и будет самым величественным памятником церковной архитектуры на десятки километров окрест. До войны большевики устроили тут Дом культуры, Потом планетарий. После войны возвели пристройку и сделали музей, а основное здание забросили. Восстанавливали его в 2000-х обычные верующие мужики дубравчане, которые в один день пришли сюда, в эти заросли с лопатами и топорами, и вырубили все, и убрали весь хлам, расчистили завалы, и поставили вопрос ребром. Собор надо отстроить заново. Мне тогда было лет 10, и я лично таскал кирпичи и землю, и чистил картошку для рабочих. Нас с пацанами было не выгнать со стройплощадки. Видеть, как на твоих глазах огромный храм обретает вторую жизнь, расцветает золотом куполов, покрывается росписями, и знать, что в это вложена и часть твоего труда, это было непередаваемо. И вот теперь снова развалины. И в ближайшие 30-40 лет нет никаких шансов на то, что ситуация изменится. Это меня всегда удивляло. Способность человеческого взгляда замыливаться. Вот за забором Площадь, памятник Ленину. Туда молодожены приходят с цветами каждую субботу. А стоит повернуть голову, и можно увидеть разгромленный храм и молодые деревца, вцепившиеся в стены корнями. Не поворачивают, не видят. В общем, вместо того, чтобы рефлексировать и переживать о судьбе наших Стасий отношений, я здорово разозлился. Сходил в церковь, называется. Ну ничего, я еще поставлю тут всех на уши. И начну, пожалуй, с краеведческого музея. Ишь, расслабились. У них тут вторая хатынь в районе. Машеров готов выделять силы и средства на увековечивание памяти жертв нацизма. они не думают родной Дубровице оформлять такой жирный туристический маршрут. Так что я ринулся в музей весьма решительно. И сразу же столкнулся с суровой действительностью в виде одного единственного смотрителя. «Чтоб кто-то тут был. Так и нет никого, товарищ Белозор. Все научные сотрудники такие имеют дела дома». «Приходите завтра и не делайте мне сердце! Сказала тетя с большим носом, едва отрываясь от вязания. С посетителями воскресенье, видимо, было не густо. «А я приду», — сказал я. «Так и передайте директору, Белозор из маяка. Будет с ним про разговаривать и настроен весьма решительно». «Фуй», — сказала мадам. «Так и пойдите и решительно киньтесь головой в навоз, товарищ Белозор». «Что?» — удивился я. «Ничего, ничего». «Будьте здоровеньки, растите большой, говорю». «Вот же». Дубровица была на 30 или 40 процентов еврейским городом. Даже ужасы Великой Отечественной не изменили этого факта. Хотя убито было несколько тысяч мужчин. Женщин и детей еврейской национальности. Массово уезжать стали только в конце 80-х, начале 90-х. Честно говоря, это заставляло задуматься. Одним из представителей племени Сиона был корявщик Хаим. И корявщик — это не ругательство. «Бабы!» — кричал он гнусаво. «Корявки!» Корявщик — это старьёвщик. Он собирал всякое тряпье и старье, корявки, и сдавал в пункты приема. Иногда ему попадались интересные вещицы, и он ими приторговывал. «Бабы! Корявки!» Это совсем не то, что хочется услышать в девять утра в воскресенье. «Сам ты корявка, хаимка!» Высовывались из окон хозяйки. Ты бы к обеду лучше прикатывался. Мы бы тебе того сего насобирали. К обеду я пойду к уважаемым людям, на улицу Розочки Люксембург, и там у них такие корявки, что пальчики оближешь, а не тот хлам и позор, что можно насобирать на вашей слободке. Бурчал он, подгоняя несчастную лошаденку, впряженную в тележку со старьем. Бабы возмущенно охали и ахали. С улицы имени Розы Люксембург у слободки была давняя конкуренция. За звание самых отдалённых от центра города пердей. Самого дикого дубровицкого захолустья. То есть они-то говорили о чистом воздухе и приличных людях, но сути это не меняло. «Дядь Хаим», — сказал я, догоняя его и хлопая по плечу, — «если поможете мне разгрузить чердак, у вас будет столько корявок, что и на Розу Люксембург вам будет наплевать. И на Клару Цеткин». «Ой-вей, -ой, зачем вы так говорите за Кларочку? Но вы даже можете на нее сами плюнуть» если вот этот экипаж заполнится хотя бы до половины. От моего хлопка с его лапсердака поднялась целая куча пыли, так что старый еврей принялся чихать, блаженно жмурясь. Целиком и с горкой, дядь Хаим. А если с горкой, то я тебя поцелую, хоть ты мне и не племянник, ни шаги, ни коп. Давай пойдем таки и посмотрим глазами на твой чердак. Я знал, о чем говорил. Как многие старые люди, мама Геры Белозора, Была ужасной барахольщицей. Наслоилась и нищета военных годов. Любая тряпка и любая тарелка могли пригодиться в хозяйстве. В общем, там, кажется, было полтонны разной хрени, копаться в которой я не собирался. Лошадка брела по улице, поднимая песчаные облачка своими копытами. Хаим шаркал рядом. Ася и Вася увидели нас издали. Они копошились в песочнице с посудками и лопатками, которые купила им Пантелевна. «Гера, Гера!» – запрыгала Василиса. «Лосятка!» — захлопала в ладоши Аська. Хочу лосятку!» «О, лохаем, детки!» — расцвел корявщик Хаим. «Идите сюда, дядя Хаим вас покатает!» — крикнул я. «Да, дядь Хаим?» «И покатаю, и дам ещё вот. Есть у меня тут цукер, такой цукер, что пальчики оближешь!» Он принялся копошиться в тележке. Я с подозрением следил за ним, но зря. Когда по очереди, подсадив девчуль на борт телеги, я решил проконтролировать, чем старик пичкает детишек. То оказалось, это вполне себе запакованные магазинные петушки на палочке. Девчули болтали ногами, тряслись на колдобинах, употребляли петушки и были очень счастливы, в отличие от их мамы, которая выбежала за калитку с испуганным лицом. «Дети!» Она уже набрала в легкие воздуха, чтобы закричать, но, увидев практически идиллическую картину, тут же разулыбалась. «Дети! Привет, Гера!» Домашний халат в голубенький цветочек шел ей ничуть не меньше яркого платья. «Доброе утро, Тася!» Помахал я рукой в ответ. «А мы на лосятке катаемся», заявила Ася и в подтверждение своих слов помахала петушком. «А кашу кто есть будет?» строго спросила Таисия. «Потому что?» Не сдавалась двухлетняя обаятельная вредина. «Давай мы скажем маме, что потом доедим конфеты», рассудительно сказала Вася. «После каши» тогда она не будет ругаться и разрешит нам еще покататься на лошадке». «О!» Этот аргумент убедил младшую, и она закивала головой, засунув рот всего петушка целиком. «Холосё!» Я снял их по очереди с телеги и поставил на дорогу. Девочки побежали к маме, она приобняла дочерей за плечи и, наклонившись к ним, показала на Хаимову кобылку. «Если вы быстро покушаете, то я дам вам по морковочке, и вы покормите лошадку». «Ура!» Снова запрыгала Васька, а айска подхватила. уя Девочки были очень обаятельные, и мама у них обалдеть просто. Уходя за калитку, она послала мне украдкой воздушный поцелуй, а потом вильнула попой. Вот честно, взяла и вильнула попой самым бесстыжим образом. «Хороший тухес тоже на нахес», — шмыкнул Хаим. «Так и закончим пока с лучшей половиной человечества и займемся гешефтами, да?» «Да» сказал я, и мы полезли на чердак. Вообще-то в планах у меня было разгрузить не только и не столько чердак, но старый еврей подвернулся очень кстати. А потому тюки из старых простыней, полные одежды, ковров, отрезов ткани, полусгнивших одеял и подушек летели через чердачное окно прямо в тележку, без всякой пощады. Я планировал в ближайшем будущем разжиться деньгами и перестроить дом. А потому все это барахло мне и нахрен не нужно было. Перепачкавшись паутиной и птичьем дерьме, подравшись с дюжины летучих мышей, вспотев и задолбавшись до крайности, мы с Хаимом уже решили было, что закончили, но цепкий еврейский взор вдруг высмотрел среди гор- льняной трезвы, у края даха, несколько полотняных мешков. Молодой человек, а так и шо лежит там? Может, что-то такое, что для меня конфета, а для вас дрек Мид Фефер? Ну давайте посмотрим. Я полез в горы тресты. И тут же принялся весь чесаться. Отвратительная штука это 300!» Хуже только стекловата. Я ухватил один из мешков и потянул на себя. Тяжелый сволочь. Развязав тесёмки, я заглянул внутрь и сказал: "Пять". Телефон нашелся только в магазине у автобусной остановки, куда я добежал минуту за три со скоростью спринтера. С перепугу я позвонил сразу в кабинет Привалова на рабочий номер. Полковник на удивление был на месте. Несмотря на выходной день. Товарищ полковник, это Белозор беспокоит. Это который акула-пера? Здравствуй, Гера. Кажется, мне ты не сто грамм предложить звонишь, да? Случилось что-то? Понятия не имею, если честно. Только мне кажется, я у себя на чердаке нашел что-то вроде противотанковой мины. А, ого. Так, давай там всех из дому выведи, сейчас я военным наберу. Подъедем с сапёрами. Точ, полковник, а там, наверное, не одна мина. Или не только мина. «Твою-то мать, Гера!» А что я мог ему сказать? Я сам был в шоке. Или разлюбезный Герман Викторович промышлял Черным копательством и коллекционировал эхо войны. Или весь арсенал остался еще от партизанской подпольщицкой молодости Белозора-старшего. Самым диким предположением было то, что это и есть тот подгон, который Гера обещал Тимохе Сапуну. Вот это был бы полный и неукротимый абзац. Но учитывая тот факт, что Белозор доработал в редакции аж до 2022 года, И никто его на Колыму не сцелал и в затылок не расстреливал. Наверное, можно было выдохнуть. Канареечного цвета рафик с мигалками примчался спустя каких-то пять минут. За ним буханка с вояками. В Дубровице размещалась инженерная часть, так что с саперами проблем не было. «Давай, хозяин, показывай, где мины нашел!» Никаких тебе скафандров, просто дядечки в военной форме, с набором инструментов. Привалов, прискакавший на УАЗе чуть позже, Курилу калитки вместе с Хаимом. Зрелище было фантасмагорическое. «Война уж три десятка лет как кончилась, а мы все приветы получаем», задумчиво проговорил полковник. «Одна малодуша, чего стоит?» В крохотной деревеньке малодуша, спустя 14 лет после окончания войны на противотанковой немецкой мине подорвался целый класс. 13 четвероклашек и их учительница. «А бытяня твой знатным воякой был в свое время. Я почему такой спокойный?» «Не стал бы он, например, детонаторы рядом со взрывчаткой хранить? Или мины со взрывателем? Не такой человек, Виктор Казимирович!» Я с холодком в груди подумал, что пускай бы так оно и было. Стал бы или не стал Гера Белозор хранить мины вместе со взрывателями или нет, я понятия не имел. Пронесло. Мне пришлось расписываться в куче бумажек, обещать явиться в РВД завтра же, и так далее, и тому подобное». Хаим, кстати, благоразумно свалил, не дожидаясь дел бумажных и пообещав, что обязательно заглянет сюда в следующее воскресенье. Вдруг мы снова найдем что-то интересное. Он имел в виду корявки, конечно. Вроде как мины с чердака были действительно батины. Рафик с милиционерами, Приваловский УАЗ и Буханка саперов укатили уже к вечеру. Я как раз с ужасом смотрел на баню и думал, что там тоже есть чердак, когда у моей калитки кто-то энергично затопал. «Германушка!» Раздался голос Пантелевны. «Бедлам, у тебя уже закончился?» Закончился, Пантелевна. «Заходи чай с пирогами пить». «Зайду, все Всё-таки дом, в котором живут женщины, очень сильно отличается от холостяцкой берлоги. Даже запах там другой, приятный. Девочки играли на полу с кошкой, которая ловила лапками бантик, из бумажки на ниточке. Клавдия Пантелевна слушала радио, Тася читала газету «Маяк». «Так ты у нас, выходит, Робин Гуд? Ловишь по лесам браконьеров?» Подняла бровь она, положив разворот с моим материалом на стол. «Нет». Отмахнулся я и отхлебнул чаю. Робин Гуд сам был браконьером. Я шериф Натенгемский. И откусил огромный кусок пирога с вареньем и запил его чаем. «Шерифа Натенгемского я сегодня уже видела». В глазах Таси плясали смешинки. «Такой крупный, видный мужчина. Кажется, полковник, да?» «Так что, шериф, это точно не про тебя». «Тогда я, подлый Гай Гизборн, странствующий рыцарь и гроза шерводского леса». Я воинственно взмахнул пирогом. В общем, отлично посидели, даже история с минами как-то ушла на второй план. А когда я уже собрался уходить, Тася догнала меня в синях, на секунду прижалась всем телом и прошептала на ухо. «Не ложись без меня, дети уснут, я приду». Домой я шел с совершенно пустой головой. По всему выходило, я пропал. Окончательно и бесповоротно.